Глава пятая Табу на Тонгатабу Значит, сказала Вернес, мы сделаем остановки на главных островах группы Тонга. Да, мой любезный и добрый друг, отвечает Калистус Манбар, вы будете иметь возможность познакомиться с этим архипелагом, который вы вправе называть еще архипелагом Хаапой» а также архипелагом дружбы, как назвал его капитан Кук, в благодарность за оказанный ему хороший прием. «Надеюсь, здесь к нам отнесутся лучше, чем на островах Кука?» спрашивает Паншина. «Весьма вероятно». «А что, мы побываем на всех островах этой группы?» интересуется Фроскален. «Конечно нет, ведь их насчитывается не менее 150». «А потом?» «Потом мы пойдем на Фиджи».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 «Я?» — возмущается вялочий пожимая плечами. «Ни на тонго-табу, ни в каком ином месте, так и знай, бездельник». «Наш глава поистине мудрец», — отвечает Пеншина. «И видите ли, дорогой мой Калистус, впрочем, вы мне так симпатичны, что я хотел бы называть вас Ф. калистус «Пожалуйста, Пеншина». «Так вот, дорогой Ф. калистус пропиликов на скрипке целых сорок лет...»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 и основание федеративного государства в 1797 году сильно сократило население архипелага. Затем на островах появились миссионеры методистского толка и установили там господство этой чистолюбивой секты англиканской церкви. В настоящее время архипелагом правит король под протекторатом Англии до тех пор, пока...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 Вавао острова вулканические и, как таковые, подвержены землетрясениям. Местные строители не забывают об этом и умеют воздвигать жилища без единого гвоздя. Стены плетут из тростника с брусьями из кокосовой пальмы. На столбах или цельных стволах той же пальмы покоится овальной формы крыша. Все вместе производит впечатление свежести и чистоты. Архитектура привлекает особое внимание наших артистов, которые не сходят с батареи волнореза, пока Стандарт-Айленд плывет по проливам, окаймленным канакскими деревушками. Там и сям виднеется несколько домов европейского типа, над которыми развиваются флаги Германии и Англии.